Фташе выслушал подробный разбор и оценку своих действий за отчетный период, из которых следовало, что абсолютно все делалось не так. И если в стратегическом плане вина уважаемого коллеги не так велика, потому что он не критично следовал линии и инструкциям прежнего руководства, чья несостоятельность, к сожалению была вскрыта совсем недавно, То в области практической политики ему ссылаться не на кого, тут он сам проявил тщательно замаскированную некомпетентность. Иначе чем объяснить, что неприятель превратил в веренную ему область планеты в свое змеиное гнездо, где беспрепятственно осуществляет планы и проекты, грозящие серьезными, если не сказать, непоправимыми последствиями. Попытка Антона объяснить, что приведенные примеры как раз и свидетельствуют о том, что деятельность неприятеля находится под неослабным контролем, что все серьезные акции пресечены в корне, а то, о чем говорит уважаемый председатель, есть только остаточные возмущения абстрактно взятой реальности, вызвало лишь новый взрыв раздраженного профессорского красноречия. Антону пришлось выслушать целый ряд тезисов и из старых, известных еще по семинарским курсам, и новых, что называется, с пылу с жару. Все они в конечном счете сводились к одному. Инициативу в земных делах нельзя упускать ни в коем случае. Земля наиболее ценный, подразумевай, единственный, наш естественный союзник. Действия неприятеля следует предвидеть, прогнозировать, а еще провоцировать. Профессор употребил термин организовывать. Тогда и бороться с ним будем, возможно, не в пример, эффективнее, чем до сих пор. Необходимо в ближайшее время подготовить и провести широкомасштабные операции темпорально-идеологического характера, локализовать инкапсулировать и дезактивировать вражескую агентуру. Лучше всего, тут Бандар Бегован мечтательно прикрыл глаза, вообще ограничить сферу деятельности противника, раз пока приходится мириться с его существованием, рамками раннего Средневековья. Услышав все это, Антон расслабился, Приготовился выслушивать еще долгие и многословные теоретические построения, любопытные как продукт мысли, но не имеющие реального применения. Однако председатель его перехитрил. «Впрочем», — с иезуитской усмешкой сказал он, — «не думаю, что мои слова для тебя сейчас имеют значение, поскольку очень сомнительно, что тебе в дальнейшем придется заниматься чем-то подобным». Антон приподнял бровь и изобразил внимание, это уже что-то новенькое. Кажется, председатель слишком вошел в роль и забыл, что он все же неземной авторитарный правитель. Твоя последняя акция беспрецедентна по своей нерациональности и столь грубо нарушает сложившуюся практику взаимоотношений с представителями противной стороны, что я считаю своим долгом вынести вопрос о твоей компетентности, а, пожалуй, и вменяемости, на суд сессии Малого Галактического Совещания. Антон смутно начал догадываться, о чем идет речь, но пока еще не все понимал. В результате санкционированной, а, возможно, и проведенной при твоем участии акции был похищен один агент-координатор третьего класса, Погиб экстерриториальный инспектор-ревизор, а старший контролер получил тяжкие телесные и психические травмы. Кроме того, было захвачено оборудование первой степени секретности, тоже экстерриториальное, причем направляемые тобой туземцы были настолько глупы и неосторожны, что разгласили нашу причастность к операции, которая в противном случае могла бы сойти за спонтанный конфликт местного значения. Факт нашей причастности документально зафиксирован, и доказательства приложены к вербальной ноте протеста, каковая вчера внесена в Межгалактический комитет по невмешательству. Оправдания заранее отклоняю, поскольку быть их не может.